Глава 17. Друзей не бросают. Товарищ поручик вбежал к нему в палатку Ясенев. Нестеров замер, с поднесённой к арту вилкой, устремив на взволнованного парня вопросительный взгляд. Афицерской столовой в их расположении не было, но хотя он и питался из общего котла, принимал пищу в своей палатке. Хотело было сличным составом, но он натолкнулся на стену непонимания со стороны Овечкина. Едва ли не силой усадившего его есть в одиночестве. "Говори, Тимур", опустив вилку с кашей обратно в тарелку, подбодрил Виктор. "Маргариту Ивановну похитили", выпалил он. "Так, Подробности будут, стараясь сохранять хладнокровие, поинтересовался он. Я пошёл на утренние процедуры. Не настолько подробно, Тимур, сквозь зубы одёрнул его Виктор. Весь персонал порешили. Тётку Изабель ранили, она чуть не померла. Всех повязали и бросили в палатках. Их только поутру обнаружили. Стоматолог и акушерка переродились. Обе медсестры холодные. Странно, чего не добили старшую медсестру, ведь по сообщению эфира видно, что она была только ранена. Впрочем, вполне возможно, что само совесть не было инициирован. У никарагуанцев это в порядке вещей, даже среди молодого поколения. Характерников тут не хватает катастрофически. К примеру, Виктор, отправляясь сюда, получил инициатор, успел израсходовать его полностью, и перед повторной отправкой ему выдали новый. К слову, ресурс, которого также на исходе. Значит так, вооружишься автоматом, бесшумным карабином, пистолетом, четырьмя осколочными гранатами и двумя дымовыми. Одеваешься в камуфлированный комбинезон, берёшь маскировочную сеть, сухой паёк на трое суток и две двойные аптечки. Бронежилет, каску и рацию не брать. И обеспечь мне связь с комбатом. Вопросы? Никак нет. Свободен. Есть. Едва Родист выбежал из палатки, как Виктор начал собираться. Они доеденном завтраке даже не вспомнил. Вот как-то не до этого ему сейчас. Скинул с себя повседневную форму и надел камуфлированный трёхцветный комбинезон с копешонам. Далее закрепил наколенники и налокотники, изготовленные из сваренных в несколько слоёв кусков автомобильной камеры. Получилось достаточно эластично и в то же время неплохо предохраняло от соприкосновения с твёрдой поверхностью. К его удивлению, осуществление давней задумки принесло ему очередное очко на бабах. Правда, несмотря на то, что изделий 2, награда эфира оказалась одной. Впрочем, Местеров откровенно радовался этому. Он и представить не мог, что это будет засчитано изобретением, ведь ничего нового по ножи и наручи, выполнявшей в том числе и эту функцию, известность не запомятных времён. Горкус с собой брать не стал. слишком громоздкое даже со сложенным прикладом. Для средних дистанций автомат подойдёт куда лучше. Всё же сомнительно, что в лесу придётся драться на дальних. Для ближнего боя в зарослях штурмовой дробовик Горского со складным плечевым упором и пистолетной рукоятью. В качестве бесшумного оружия пистолет Вея с глушителем. Подхватил ранец с тревожным комплектом: там дополнительный боекомплект, предметы первой необходимости, сухой паёк и ёмкость с водой. А то в этих краях не из каждого ручья пить можно. Хм, вроде и старался не перегружаться, а на круг получается больше 20 кг. Не слабо так. А ведь с этим нужно ещё побегать. Едва подумал об этом, как тело тут же заныло от предчувствия неминуемых нагрузок. Он, конечно, жирком не заплывал и в выносливость вложился, да и сиво своё слово скажет. Но никакой учебный марш-бросок не сравнится с реальным боевым выходом. Разрешить Торощ поручик. Появился на входе Овечкин. Хорошо, что зашёл Сидор Матвеевич. Мне нужно в Монагуа поработать в тамошней центральной библиотеке. Остаёшься первым после Бога. А оно того стоит? Овечкин и не подумал поддерживать игру Нестерова. А на мой друг Сидор Матвеевич. Поступий я иначе, и ты сам же не поймёшь меня. Так к чему эти слова? М-м, да. Ну хотя бы Ясенева не берите с собой. Он же только мешаться будет. У него ведь ваших умений близко нет. Ну да, есть такое. У Тимура только третья ступенька мувляжи и наблюдательности. Но с другой стороны, если его кто и сумеет примесить, то только специи из числа Янки. Что не говори, а у местных с опытом дела обстоят не очень. Ну американцы тут в основном в качестве инструкторов, а напарник ему нужен. Это если позабыть, что радиста в принципе придётся связывать. Сейчас-то он выполняет приказы без лишних разговоров, так как знает, что его возьмут с собой и отдаёт себе отчёт, что командир реально лучше подготовлен. Но стоит его оставить в сторону, как он тут же сорвётся с нарезки. Виктор это чётко рассмотрел в горячечном блеске его глаз. Тимур идёт однозначно с Идром Матвеевичем, и обузой не будет. «Виктор Антипович, вы же тяжком пройдете так, что вас никто и не приметит. Одолжитесь у ваших дружков из спецуры химии, чтобы девица не трепыхалась. А в подвесной для переноски языков она с вами будет заодно. В той пиголице весу-то чуть больше трех пудов. С вашими умениями и подготовкой управитесь. А замаетесь, так и отдохнуть сможете. Коли захотите, от вас в трех шагах пройди и не заметишь. А Тимура ястрено уже, не сомневайтесь». Нет, дед, так не пойдёт. Мы с ним уже не первый год из одного котелка хлебаем. А что до обузы? Я уж и сказал, в тягость он не будет, наоборот, случись надобность, так и спину прикроет. Опыт имею, знаю, о чём говорю. И потом, умаюсь я её на своём горбу таскать. Пусть уж сам с ней разбирается, улыбнувшись, подвёл итог Виктор. Странное дело, но сомнений по поводу успеха в спасении Риты он не испытывал. Вот злость это да, она била через край. Может именно по этой причине он сейчас и совершает очередную глупость. Ну и поступить иначе не может, если уж он за пановым попёр на рожон, то за неё и подавно. Ну, так, значит так, слегка развёл руками старший унтер. Когда Нестеров подошёл на НПЭ, где находилась радиостанция и постоянно присутствовал часовой, Ясинев тут же протянул ему микрофон. «Бук-401, ответьте Буку-501», – вызвал Нестеров. «На связи, Бук-401», – отозвался комбат, майор Остраухов. «Прошу разрешения на увольнение в Монагуа». «Причина?» «Посетить библиотеку. Я же заочно готовлюсь к магистерскому экзамену». «Помню. Как обстановка?» «Как обычно. Самосовцы гадят из-под тишка, мы даем укорот. Ночью была диверсия, вырезали персонал медпункта». Особисто занимаются. Ясно. Сколько тебе нужно? Думаю, за сутки управлюсь. Максимум за двое. Кто за старшего? Твой дед? Так точно. Добро. Можешь выезжать. Принял. Бук 401, конец связи. Бук 501, конец связи. Едва Нестеров закончил переговоры, как Ясенев подскочил и схватил ранец. Виктор же, наоборот, снял свой, к которому был прикреплён дробовик со сложенным прикладом. Избавился и от бандольера на полсотни патронов 12-го калибра, оставив при себе только автомат да поясной ремень с подсумками и пистолетом. «Не суетись, Тимур. Лишнее телодвижение, а не лишнее и есть. Прихвати мои вещички и двигай к Рогову. Пусть приготовится переправить нас на тот берег». «А вы куда?» «На Кудыкину гору. Выполняй». «Есть». Ну что сказать? Дед был прав. Стоит навестить спецназовцев, которые устроились рядом с обистом и четырьмя его помощниками из рядовых. Силовая поддержка молчи-молчи на строительном участке выполняла и полицейские функции, что вовсе не лишено смысла. Здорова, тайга, приветствовал Виктор старого знакомого спецназовца. И тебе поздорову, тополь, не тушуйся офицерского звания Нестерова на ты ответил унтер. А где ваши О ночном происшествии слышал? Слышал. Вот они и отрабатывают. Насколько всерьез, с затаившейся в груди надеждой поинтересовался Виктор. На отвали, скривившись, ответил спецназовец. Все ясно. Группе Питона особо приказали сильно не отдаляться от реки. А в этом случае они могли лишь обнаружить следы переправы и определить предположительное направление отхода диверсантов. Ни о какой спасательной операции не могло быть и речи. Осознание же того, что по факту приходится бросать свою согражданку, настроение Таги не улучшало. «Молчи-молчи, бумажки строчит. Работа у него такая – фиксировать, вынюхивать да докладывать», – пожал тот плечами. «А ты чего тут?» «Наши налегке ушли, я на хозяйстве. Не ссудишь меня под весной и снотворным». «Тополь, ты понимаешь, на что можешь нарваться?» – вперв в Виктора оценивающий взгляд спросил спецназовец. Не дурак, только выбора у меня нет. Рита для меня не чужая. Девушка? Друг. Погоди. Это не из-за неё ли ты рубился в прошлом году? Было дело. М-м, да, когда говорить бесполезно. Жди. Тайга скрылся в палатке, откуда послышались звуки возни. Длилось это недолго, и вскоре он появился с временной подвесной системой. С ее помощью можно транспортировать человека на закорках. Это мог быть как усыпленный язык, так и свой же раненый товарищ. К слову, спецназовцы использовали их для того, чтобы выносить трупы врагов, у которых обнаруживалось большое количество опыта. Довольно удобно, если уметь правильно подгонять. Виктор умел, но учился в их совместный боевой выход. Помимо нее, Тайга передал Нестерову и парочку шприцтюбиков – В первом снотворное, ну или всё же какой-то забористый наркотик. С одного раза на него не подсядешь, зато вырубает качественно и надолго. Человеку можно хоть все кости переломать, он даже не пикнет. Из побочных эффектов состояние после пробуждения такое, что в качестве анестезии в медицинских целях лучше не использовать. Не ломка, но тошнит и выворачивает наизнанку так, что впору согласиться на пулю в лоб. И аптечка тут бессильна, потому как ни на наркотики, ни на алкоголь она не действует. Во втором уже знакомая и опробованная Виктором химия стимулятора. Мёртвого поднимет и придаст сил. Правда, после также стребует плату, хотя и не такую лютую, как снотворная. «Девочка лёгкая. Ей одной дозы хватит, чтобы на сутки вырубила. Стимулятор для тебя, на всякий случай», – пояснил Тайга. Дай-ка ещё, не жадничай, а то я не один иду. Не вопрос. Когда Нестеров подошёл к копаниру, в котором находился грузовичок первого отделения, Ясинев едва не подпрыгнул от радости. Не иначе как решил, что командир его обманул и ушёл сам налегке. Опасение не лишённое смысла, ведь он подобные уже проворачивал. Именно памятуя об этом, радист уже давно обзавёлся нужными умениями, чтобы в случае надобность составить компанию. И однажды это уже пригодилось, когда они пытались задержать наступление и жалили противника короткими ударами. Таврич поручик, может, всё же радиостанцию с собой возьмём, предложил Ясенев. Лишние 13 кг, а не лишние и есть. Тем паче, что на помощь к нам никто не придёт. Останешься? Вот и что, вскинулся Тимур. Я так и подумал, грузимся. Виктор забрался в кузов плавающего грузовичка-амфибии, устроившись у правого борта на откидном сиденье. Вообще, для полного отделения тесновато, но сейчас тут только он с Ясеневым да пулемётчик у крупняка на турели. Командир отделения на пассажирском месте. ВАЗ-26 ГП бодро подкатил к кромке воды, после чего сбавил ход и медленно въехал в воду, даже в этом случае погнав перед собой волну. Возд 26 ГП. Владивостокский автомобильный завод, модель 1926 года, грузовой плавучий. Не катер, конечно, но реку рассекает довольно уверенно. В качестве движителя колёса с серебристым протектором. Вообще Виктор сомневался, что на плаву машина покажет хорошие результаты, ведь отказались же от подобной схемы для бардака. Однако на деле получилось очень даже хорошо. Максимальный ход 10 км в час, небольшой радиус разворота, да еще и приличная грузоподъемность. Виктор привстал, вглядываясь в противоположный берег. Совсем скоро он приметил движение и вскинул к глазам бинокль. Не ошибся, питон с парнями вышли как раз к лодке, удачно складывается. Впрочем, могло ли быть иначе, коль скоро им приказали не углубляться на сопредельную территорию. «Не приметил бы сейчас, обождали бы на берегу с гарантированным результатом». «Рогов, правь вон к той группе», – указал Нестеров на спецназовцев. «Принял», – ответил командир первого отделения и отдал приказ водителю. «Ясенев, свяжись с ними, пусть обождут». Тот дернулся было к радиостанции, закрепленной впереди, со стороны комода, но тут же отпрянул назад. «Так я же их чистоту не знаю», – растерянно ответил он. «Мда». Крепко же его огрело пыльным мешком по голове, коль скоро всегда находчивый и изворотливый боец выдает подобное. Не сказать, что он всегда действовал безоговорочно. Зачастую вставлял свои пять копеек, но никогда не выглядел растерянным, как сейчас. «Мне без разницы, как ты это сделаешь. Приказ ясен?» «Так точно. Выполнять. Есть». Радист полез в свой ранец, достал оттуда две чистые портянки из светлого полотна, и, встав на скамью, начал семафорить спецназовцам. Вскоре те его заметили и вызвали по рации, выйдя на чистоту взвода. А пока суд до дела, Виктор решил подтянуть пару умений, которые у него оставались в загоне, и вот теперь могли понадобиться. Решение он принимал не под влиянием момента, а вполне осознанное. Он своих не бросает, и уж тем более друзей. Хотя и понимает, что слишком многое поставил на конь, А значит, ему нужен безоговорочный успех, и никак иначе, потому как не судят только победителей. Получено 1355 опыта к умению Следопыт. 2000 из 2000. Получена новая ступень умения Следопыт 1. 0 из 4000. Получено 4000 опыта к умению Следопыт 1. 4000 из 4000. Получена новая ступень умения Следопыт 2. 0 из 16000. Получено 16000 опыта к умению Следопыт 2. 16000 из 16000. Получена новая ступень умения Следопыт 3. 0 из 256000. Получено 256000 опыта к умению Следопыт 3. 256000 из 256000. Получена новая ступень умения Следопыт 4. всего ноль. Получено 277 355 опыта. 278 228 из 4 миллионов 96 тысяч. Свободный опыт – 314 278. Порядок. Помнится, еще во время инициации он получил неплохие стартовые позиции этого умения. Но как-то не было необходимости развивать его. Вот и капало в год по чайной ложке – На охоту он всё больше с собачкой гонял по верху белок до да соболей, а потому никакой нужды разбирать следы. Но пришла пора и следопыта, причём не только его. Получено новое умение Лёгкая поступь 0 из 2000. Получено 2000 опыта к умению Лёгкая поступь. 2000 из 2000. Получена новая ступень умения Лёгкая поступь 1. 0 из 4000. Получено 4000 опыта к умению Лёгкая поступь 1. 4000 из 4000. Получена новая ступень умения Лёгкая поступь 2. 0 из 16000. Получено 16000 опыта к умению Лёгкая поступь 2. 16000 из 16000. Получена новая ступень умения Лёгкая поступь 3. 0 из 256000. Получено 256 тысяч опыта к умению «Следопыт-3». 256 тысяч из 256 тысяч. Получена новая ступень умения «Лёгкая поступь-4». Всего 0. Получено 278 тысяч опыта. 556 тысяч 228 из 4 миллионов 96 тысяч. Свободный опыт 36 тысяч 278. Умение напрямую завязано на следопыте, но в отличие от него требуется показатель ловкости в 1,3. Не сказать, что это сурово, но при инициации у Виктора данный показатель был на низком уровне, и ему пришлось дополнительно вкладывать 6 очков надбавок. А важность этого умения несомненна. Тополь, только не говори, что собираешься, начал было дождавшийся их питон. К чему говорите, если ответ ты и сам знаешь? Подняв руку в восстанавливающем жесте, перебил его Виктор и поинтересовался: "Куда топать? Витя, ты истокнутый на всю голову. Лёша, не капай в мозг, идиот". Открывая клапан полевой сумки, бросил сквозь зубы капитан. Виктор открыл свою, где под целлулоидом обнаружилась такая же карта, как и у спецназовца. Ещё одна странность: "Отдаляться от реки запрещено". Но подробная карта на сотню километров вглубь сопредельной территории у офицеров на уровне командиров взводов имеется. Вот тут звериная тропа. По ней самосовцы ушли на юго-запад. Если они в конец обнаглели от своей безнаказанности, то в том направлении, в 30 километрах от границы, находится Асьен-де-Лаэстер. Ее выкупил один из подвижников самоса, и там базируется порядка двух сотен нацгвардейцев. «Серьезный орешек». «Да уж не хухры-мухры. Какая у них фора?» «Уже не меньше шести часов. Но это всё ерунда. Наверняка вот тут, на дороге, их ожидала машина. Мы с таким сталкивались. К чему бить лишний раз ноги, если можно высадиться в трёх километрах от границы?» «Что-ка стариканцы?» «С этими держи ухо востро. Нас-то они и в упор не замечают, потому как замахнуться на группу спецназа, это нужно не меньше взвода подгонять. И то сомнительно, что управятся». А вот на двоих вполне могут позариться, чтобы выслужиться. И я бы на твоём месте их не недооценивал. Среди них случаются знатные бойцы. Я в курсе. Более подробная информация о бассейне есть? Имеется. Рассказывай. Ну вот что с тобой делать? Непрошибаемый ты наш. Ладно. Слушай сюда.